Навстречу верхом ехал Паша В сопровождении офицера с белым флагом Приблизившись, поклонился Струкову Сказал на хорошем французском «Тахир Паша, начальник штаба армии Его высокопревосходительства Османа Паши» Отрекомендовавшись, Струков спросил «Имеет ли Паша полномочия от командующего?» «Армия сдается», вздохнул Тахир Паша поскольку осман-паша ранен и не может лично выехать навстречу вашему командующему. Но он покорнейше просит пожаловать к нему. Он ожидает в шоссейной караулке. Струка тронул коня, миновав молчаливую стражу на мосту, стал подниматься по шоссе среди сплошной толчии, неохотно уступавших дорогу аскеров. За ним ехали казак и нешедбей. Они уже приближались к караулке, небольшой мазенке с черепичной крышей, притулившейся к горе, когда неожиданно перед конем Струкова взметнулось зеленое знамя. — -ла, ла ла Вамагомет расуля Тонким голосом истошно пил худой старик в чалме, размахивая знаменем. — Прикажите прекратить! — резко крикнул генерал Нешатбею одерживая испуганно всхрапывающего коня. «Не хватайся за шапку, казак!» Казак послушно отвел непроизвольно метнувшегося к оружию руку, тяжело вздохнул. Вокруг потрясали винтовками аскеры. Нишатбей, встав на стременах, повелительно крикнул. Старик опустил знамя, юркнул в толпу, и солдаты нехотя расступились». О караулке Струков спешился, кинул поводья казаку и, не ожидая ни шатбия, вошел в хижину. В первой комнате было много офицеров, повсюду валялось оружие, рассыпанные патроны и плавали густые облака табачного дыма. Где Осман паша? громко спросил Струков по-французски. Один из офицеров молча указал на закрытую дверь второй комнаты. Генерал раздвинул стоявших на дороге офицеров, распахнул дверь и шагнул через порог. В маленькой комнатке с единственным окошком на деревянной скамье сидел Осман-Паша. Левая нога его была обнажена, над раной трудился немолодой доктор, не обративший на вошедшего никакого внимания. На командующем был черный сюртук, расшитый галунами, но без орденов. На поясе висела кривая сабли в дорогих ножнах. В углу комнаты, скрестив руки, молча стоял Тахир-паша. Струков отрекомендовался. Осман-паша жестом пригласил его сесть. Но генерал продолжал стоять из уважения к раненому полководцу. «Я имею честь явиться, чтобы сообщить, что генерал Ганецкий ждет вашего подтверждения о полной и безоговорочной сдаче». Струков говорил по-французски, видел, что Осман-паша понимает его, но по каким-то соображениям предпочитает перевод. Переводил Нешет-бей, неслышно скользнувший в комнату вслед за Струковым. Выслушав его, Паша надолго задумался, потом медленным, ровным голосом сказал что-то своему врачу себею. «День следует за днем, но Аллах не даровал нам одних удач», тихо перевел адъютант. «На все воля Всевышнего», — сказал Струков. Осман Паша медленно покивал, соглашаясь. В комнате опять повисло молчание, и было слышно, как за дверью о чем-то громко спорят офицеры. «Я покоряюсь этой воле!» Осман-паша со спокойной гордостью посмотрел в глаза Струкову. «Мои войска сложат оружие. Мой адъютант повторит эти слова вашему генералу». Переведя это, нишетбей поклонился и тотчас вышел. В комнате вновь воцарилась тишина. Но вскоре вошел молодой офицер. С удивлением, посмотрев на Струкова, поклонился раненому командующему и что-то сказал. Осман-паша кивнул и чуть улыбнулся, словно ожидал услышать именно то, о чем доложил офицер. «Пока мы дрались, генерал Скобелев занял плевну, пояснил Тахир-паша. Снаружи послышался шум. В комнату стремительно вошел Ганецкий. Войдя, остановился на мгновение и, сняв с седой головы повидавшую не одно сражение лейб финляндскую фуражку, протянул руку осману-паше. С помощью хасибея осман встал, и оба полководца крепко пожали друг другу руки от всей души поздравляю громко сказал гонецкий вы великолепно вели атаку великолепно генерал кисмет вздохнул осман паша да судьба согласился иван степанович он не нуждался в переводчике и тут же по турецки спросив не беспокоит ли рано скоро буду ходить правда в плену «Плен ваш будет очень недолгим. Вы слишком почетный пленник и герой Турции». Оба генерала опустились на скамью, продолжая внимательно разглядывать друг друга. Осман-паша смотрел серьезно и грустно, а Седой Ганецкий улыбался и с той же улыбкой сказал «Прикажите же, однако, войскам сложить оружие». Осман молчал, продолжая задумчиво смотреть на своего победителя. Ганецкий спокойно ждал, понимая, как тяжело турецкому полководцу, пожалованному султаном титулом Гази, непобедимый, отдать такое приказание. И все молчали, только Хасиббей осторожно брякал медицинскими инструментами, складывая их в коробку. Ваше превосходительство, тихо сказал Струков, посмотрев на карманные часы. Скоро начнет темнеть. Я прошу вас, генерал, не задерживать более с приказанием. Мягко повторил Гонецкий осману. Первым его должен исполнить я. Осман паша тяжело вздохнул и снял с себя саблю. Гонецкий встал с обеими руками протянул ему оружие, и старый генерал столь же торжественно в обе руки принял его. — Я полвека воюю с вашей страной, генерал, — тихо сказал он. — С двадцать восьмого года во всех войнах. Но я и мечтать не смел, что когда-нибудь приму оружие из рук лучшего полководца Турции. Может быть, у вас есть какие-либо желания? — «Если они в моей власти, я исполню их». «Желание?» Осман-паша чуть улыбнулся. «Я бы хотел увидеть генерала Скобелева». «Ждите его здесь, генерал». Осман вежливо склонил голову, вдруг резко вскинул ее и строго посмотрел на своего начальника штаба. «Чего вы ждете после того, как ваш командир сложил оружие?» и повелительным жестом указал на дверь. Тахир-паша почтительно поклонился и пошел к выходу. Проходя, сказал Струкову, «Сейчас армия сложит оружие. Соблаговолите присутствовать. Проследить, — приказал Гонецкий. вызови караульные команды, и немедля пошли за Скобелевым». Струков отдал честь и вышел вместе с Тахиром. В первой комнате по-прежнему толпились офицеры и по-прежнему плавали облака табачного дыма. «Командующий сдал свою саблю», — сказал начальник штаба. «Прошу вас пройти к частям и обеспечить порядок сдачи оружия». Сказав это, Тахир-Паша вышел из караулки и Струков последовал за ним. У входа стоял конвой Гонецкого. Распорядившись о караульных командах, генерал отозвал Корнета и приказал разыскать Скобелева. Корнет вскочил на коня и помчался в плевну, а Струков поспешил за Тахиром, который быстро поднимался на холм. Поднявшись, он повернулся к войскам и, воздев руки к небу, начал что-то кричать, а Струков всматривался в угрюмые лица аскеров, исхудалые, истощенные голодом и боями. Они оставались по-прежнему грозной силой, по-прежнему горели решимостью сражаться. И Александр Петрович впервые за этот день ощутил не только восторг победы, но и огромное облегчение, самые боеспособные сплоченная и опытная армия противника сдавалась русским войскам во главе с лучшим полководцем Османской империи. Но сдавалась эта армия крайне неохотно. Глухой рокот пробежал по толпе. Кое-где вновь упрямо взметнулись винтовки. Тахир-паша вырвал из ножен саблю, выкрикнул что-то и бросил ее к ногам Струкова. За ним стали бросать оружие офицеры, что-то объясняя Аскерам, выталкивая из рядов самых несговорчивых и силой отбирая у них винтовки. Медленно началось разоружение. Многие солдаты в знак протеста разбивали о камни свои прекрасные многозарядки, ломали штыки и ятаганы, разбрасывали патроны, рвали патронташи, сталкивали в воду орудия и зарядные ящики». А над всей этой разоружающейся армией с того берега уже гремела рекующее «Ура!», и первые караульные команды вступали на мост.